Наверху послышался шорох, и несколько мелких камешков скатились по склону в воду. Рут подняла голову. «Неужели тор?» Зашумело снова, но на этот раз звук был совсем уж необычный. Треск какой-то. Точно огр, очумелый от винных ягод, схватил за верхушку деревце и разодрал его вдоль на две части. Рут стало страшно. Она сама вскарабкалась на валун и, утвердившись на нем ногами, вытонула шею. Если бы кто-то был на берегу, она наверняка бы его увидела. Но никого на берегу не было. Отрезк раздался снова. На этот раз такой протяжный и громкий, что его, должно быть, услышали и в деревне. В лицо руд ударила волна горячего ветра. С берега лавиной обрушились булыжники, словно кто-то невидимый затоптался, пиная камни. А потом, прямо в темнеющем воздухе, на расстоянии в локоть от того места, где сами собой пришли в движение булыжники, бледно проступил большой голубой круг, точно нарисованный призрачным пламенем. Треск нарастал, и круг становился все ярче. И вот окаменевшая от страха Рут увидела, как из центра круга, внутренней его пустоты, прямо-таки из ниоткуда, вывалился на камне высокого берега человек. Он был облачен в сверкающую кольчугу и держал в руках длинное копье. К поясу его был пристегнут меч в кожаных ножнах, а голова укрыта шлемом, гладким и сверкающим. Воин упал на камни, загремев доспехами и оружием, но тут же вскочил и поспешно отбежал в сторону. Круг голубого пламени изверг еще одного воина, облаченного в такие же доспехи, и также вооруженного. Потом еще одного, еще... Два десятка ратников, выпав из невиданного пламенного круга, один за другим отбегали на несколько шагов, собираясь вместе. Они негромко переговаривались и, что поразило Рут, даже посмеивались, слязгом похлопывая друг друга по плечам латными рукавицами. Словно высадились на берег из ладьи, они вывалились из воздуха. Двадцать первый ратник оказался без копья, но зато имел на шлеме пышный красный плюмаш. Широкое рябоватое лицо его было украшено громаднейшими черными усами, концы которых свисали до самых плеч. Только очутившись на земле, черноусый с достоинством поднялся и первым делом снял шлем, чтобы поправить плюмаж. При виде этого с плюмажем остальные воины замолчали. А он прямо направился к ним и громким приказом заставил воинов построиться в плотную шеренгу. Призрачный круг затрещал громче и вспыхнул ярче. Из него появились еще пятеро. Они явно не были воинами. Рут от чего-то сразу подумала, что эта пятерка никто иные, как маги. Они были одеты в узкополые серые балахоны без капюшонов. На головах высились длинные остроконечные колпаки, расписанные замысловатыми знаками. В отличие от воинов, эти пятеро сразу почувствовали присутствие рут. Увидеть они ее не могли. Выходящий из голубого круга оказывался к перепуганной женщине спиной. Все пятеро поочередно обернулись к Рут, и она могла увидеть странный символ, начертанный на их лбах. Узкий глаз с нечеловеческим горизонтальным острым зрачком, окруженный извивающимися языками пламени. И странная штука. Показалось Рут, будто от этих глаз на лбах магов Исходит свечение, но не обычное, а наоборот, темное. Это оказалось так страшно, что Рут вскрикнула, на мгновение прикрыв глаза ладонью. Ратники услышали ее и заметили. Кто-то призывно свистнул, но все они тут же смолкли под строгим окриком воина в шлеме с плюмажем. Такая реакция на нее вполне привычная. Несколько успокоила женщину. Тем более, что маги больше не смотрели в ее сторону, очевидно, не определив в ее персоне ничего для себя интересного. Они собрались кружком, были заняты какими-то таинственными приготовлениями. Голубой круг угас, на его месте колыхалось бледное синее свечение, будто отражение синего цветка на неспокойной воде. Женщина отвела глаза от дивного и пугающего зрелища и снова глянула на берег и во второй раз скрикнула. На тропинке между двух валунов появился Тор. Насвистывая, он шел к берегу, размахивая зажатым в руке маленьким кувшинчиком вина. Вскрика рут он не услышал, но, увидев чужаков, остановился так резко, что едва не упал. Эй ты! окликнул его черноусый. Пойди-ка сюда. На какое-то мгновение Тор заколебался, чуть подавшись назад. Но тут он заметил рут, замершую на валуне у самой воды. Парень проделал несколько коротких шагов по направлению к радникам и снова остановился. Внезапно вспомнив про кувшин в своей руке, Тор зачем-то попытался спрятать его за спину. В шеренге послышался приглушенный смех. «Скажи мне», — продолжал Черноусый, — «это владение графа Боргарда?» «Это... да», — выдохнул Тор. «Если изволите, господин, я побегу впереди». И сообщу его сиятельству о вашем визите. Скажите только, чье имя мне назвать?» Черноусый гордо выпрямился. «Ты имеешь честь говорить с Роском, капитаном гвардии его величества, короля Гайлона Константина Великого!» Отчеканил он, будто прозвенел мечом по щиту. Мечник молчал в замешательстве. Взгляд его метался по берегу, не смея коснуться лиц воинов и магов. «Сколько прошло времени с тех пор, как твой господин получил от нашего короля повеление явиться в Дорбион, чтобы принести там его величеству клятву верности?» «Я...» — прохрипел Тор. «Я, господин, не могу знать». «Мальчишка лжет!» — прошелестил один из магов вперев взгляд в Тора. Рут, чьи ноги стали подкашиваться от страха, вдруг отчетливо увидела — что лицо юноши на миг потемнело. «Четырнадцать дней!» — выкрикнул Торни своим голосом. «Надо думать, его сиятельство Боргард давно уже в пути к Дорбиону!» — осведомился капитан. «Он... он...» — юный мечник со страхом взглянул в сторону мага и, втянув голову в плечи, едва слышно ответил. «Он еще в своем замке». «Тем хуже для него!» Суховато усмехнулся черноусый Роск и взмахнул рукой. «Что ж, навестим, ребята, графа. Его величество настолько добр, что дает еще одну возможность заявить о своей верности». «И уплатить особый налог», – с нехорошей улыбкой добавил один из магов. «За неспешность». Ратники в разнобой загоготали. «Ну-ка, тихо», – прикрикнул на них капитан Роск. «Копья на плечо и за мной». Колонна воинов во главе с капитаном двинулась прямо на Тора. Тот поспешил посторониться, но ратник, шедший третьим после капитана, счел необходимым пихнуть юношу тупым концом копья. Тора прокинулся навзничь. Кувшин, выпав из его руки, в дребезги разбился о камни. Чужаки скрылись меж камней, и только тогда Руд нашла в себе силы подняться вверх на берег и подбежать к Тору. Юноша сидел, опираясь о валун, тяжело, со склипом дыша. Женщина обняла возлюбленного, прижала его лицом к груди. «Уходить надо», — глотая слезы, всклипывал юноша. «Бежать мне надо отсюда. Я ж не хотел бы ничего говорить. Но этот, он как на меня глянул, как будто на душу надавил. Из меня слова сами вылезли». «Да разве ж тебе бояться нужно?» Кажется, совершенно искренне удивилась Рут. «Ты правильно все сделал! Это ж государевы люди! Они ж волю его величества выполняют!» Тор рывком отстранился от нее. «Да какого величества-то?» — воскликнул он, но тотчас же, зазиравшись, приглушил голос. «Король ведь по всему выходит, не настоящий. Маг он! Магическим своим искусством, видно, престол захватил! Настоящий король Ганилонта! Мертв! Убит!» Этих дел я не понимаю. Женщина снова потянулась к милому. Короли и графья, они как боги, вершат, что хотят. А нам молчать нужно и господского слова слушаться. Вот его сиятельство, Боргард, твои слова и послушал бы. Внезапно озлился Тор. Помолчала бы, ведь их прям ничего не понимаешь, темная баба. Он вскочил и с истерической резвостью вскарабкался на валун и довольно долго стоял, глядя в сторону Орлиного гнезда. «Они вошли в замок!» – упавшим голосом проговорил Тор. «Я видел, ворота открывались! Его сиятельство пустило их в замок! Теперь все!» «Королевские посланники с его сиятельством сами обо всем договорятся!» – проговорил Рут. «Нам, простым людям, думать об этом незачем!» «Дура!» – крикнул мечник. «Неужто непонятно? Его сиятельство сейчас этих гвардейцев с потрохами сожрет. У него в гарнизоне больше двух сотен воинов. И что он с ними сделает, представить страшно. Как тут у вас магов не любят, я уже понял. А уж потом, потом и мне придет черед расплачиваться за то, что запрет нарушил». Тор вдруг прекратил орать и устало опустился на валун, свесив ноги. «О, милосердная Нелла и небесный отец Ваяр! что же мне теперь делать?» Прошло около часа в мучительном ожидании неизвестно чего. Рут несколько раз пыталась заговорить с Милым, но тот упорно молчал. Давно уже стемнело, и смолкла деревня, и погасли в ней огни. И вдруг чудовищный грохот сотряс весь мир. В следующем мгновении оба замерли в неестественных позах, будто заколдованные небывалым зрелищем. Прямо над графской башней, освещенной огнями факелов, прикрепленных к стенам, спустилась ворча туча, чернее ночной темноты и оттого явственно видимая. Из тучи ринулись к земле пламенные струи, извиваясь словно живые. Спустя крохотный промежуток времени, за который человек успел бы разве что моргнуть, струи пылающим коконом обвили графскую башню, И сжали ее. Жуткий треск очнул расцвеченную огнями ночь, башня обрушилась грудой камней, как ее и не было, и столбы пыли на миг притушили обжигающее сияние пламени. Вокруг стало светло, будто днем, Рут и Тор безмолвно смотрели, как шатались, теряя камни башни замка. Как сотни лет, защищавшие замок стены, во многих местах пошли трещинами как листал сквозь эти щели ослепительный красный свет. И вдруг все стихло. Кошмар прекратился так же внезапно, как и начался. «Милосердная Нелла!» — выдохнула Рут. Подобрав подол юбки, женщина кинулась в сторону деревни. Но, пробежав несколько шагов, остановилась, обернувшись к окаменевшему Тору. Лишь упал на юношу ее взгляд, как он, вздрогнув, ожил, и без слов бросился за женщиной. Должно быть, непереносимо страшно показалось оставаться ему в эти ужасные минуты одному на пустынном берегу ледяной речки. Они пробежали половину дороги до деревни бок о бок. Когда ясно стали видны при свете пылающих сторожевых башен деревенские хижины и мечущиеся между хижинами человеческие тени, Рут вдруг неловко взмахнула руками и с размаху грянулась о землю а Тор, увидев, обо что она споткнулась, резко остановился и дико заорал, закрывая лицо руками. На дороге валялось, исходя черным вонючим дымом, тело графского ратника в невероятно измятых доспехах. Труп совершенно потерял человеческие очертания, словно кто-то каким-то чудовищным образом выдернул из него все кости и швырнул на землю измятую безликую оболочку. «Маменька!» схлипнула Рут и побежала дальше. Юный мечник, отплевываясь и хрипя, едва поспевал за ней. Чем больше приближались они к деревне, тем светлее становилось вокруг, и тем чаще встречались им изувеченные и дымящиеся трупы. А еще через минуту Рут и Тор наткнулись на живого человека. Старый пастух Тат сидел, вытянув ноги прямо на земле, в глазах его светилось безумие, а рот криво и бессмысленно улыбался. Между хижинами в панике беспорядочно бегали люди, то и дело спотыкаясь о дымящиеся трупы. Языки пламени метались над стенами замка, выхватывая из тьмы громадные куски пространства и сразу же снова погружая их во тьму. Из-за этого казалось, что деревню сотрясала могучая подземная дрожь. А в провалах стен и в окнах замковых башен мелькали гвардейцы, проворно вышвыривая во двор замка большие мешки, в которых что-то металлически звенело. Войны действовали слаженно и сноровисто, будто то, чем они занимались, давно уже стало для них привычным делом. С каждой минутой становилось все темнее. Все, что могло гореть в замке, почти целиком сложенном из камня, уже догорало. В проеме ворот, где косо торчало искореженное, но все-таки чудом уцелевшая створка показалась группа людей. Их было пятеро. Остроконечные колпаки мерно покачивались в такт шагам. Они шли близко друг к другу, неторопливо и будто устало. Они и не смотрели по сторонам. Тор остановился. Все это время он бездумно шагал по дороге, ведущей к воротам замка. Маги прошли мимо него. Только один, чуть приотстав, обратил внимание на юношу. «Это ты!» – бесцветным голосом проговорил маг. А твой господин оказался редкостным упрямцем, как и многие в этих краях, почти все. Вот и пришлось ему заплатить больше, чем он должен был. Он отдал его величеству все, что имел. Я считаю это справедливым, а ты?» Не дожидаясь ответа, маг отвернулся и пошел вслед своим. А юный мечник Тор круто развернулся и зашагал прочь от света, во тьму, которая казалась ему теперь много предпочтительней. Когда крики и стоны за его спиной стали почти неслышны, он побежал, побежал, не разбирая дороги.